лицом что-то не в порядке. Всё на месте, но пропорции изменились как-то вовсе уж неправильно. Лицевой угол, челюсти, нос всё стало неправильное. Был румяный щекастый, а стал похож на череп, будто череп, обтянутый чем-то вроде кожи желтоватой, сухой. не скучной человеческой кожей, а именно подобием кожи. Это была тварь. Вот что я вмиг поняла. И лучше объяснить не умею даже сегодня, через столько лет. Не человек вовсе, чужая, непонятная тварь. Я шарахнулась моментально подальше. Сработал какой-то инстинкт. Захватилась за кобуру не мешкая, опять-таки инстинктивно стала дёргать клапан и ремешок, как назло заело. А он Я его теперь видела словно бы прежним, но не совсем. Вроде бы прежний, незатейливый парнишка, но сквозь старое лицо что-то как бы проглядывало, то самое, что я видела краем глаза. Он, видимо, сориентировался почти моментально, понял, что я его раскусила, лицо у него исказилось совсем не по-человечески, прошипел что-то вроде «Иш-ш-ш-ты!». Я его интонацию в жизни не смогу повторить. Это уже был не человеческий голос, но и не звериный звук, просто что-то настолько другое, не знаю, как и описать. Твари прошипела, разочарованно, зло с нешуточной досадой, что у неё сорвалось. И ты. Я всё ещё дёргала кобуру, отбежала ещё дальше, а он вдруг рванул машину с места. Даже не пытался на меня наброситься, рванул с места, моментально исчез из виду. Дорога была непрямая, Выгибалась то так, то эдак, машина в несколько секунд исчезла за поворотом. Пистолет я, наконец, выдернула. Загнала патрон в ствол, только никого уже не было. Так и стояла с ТТ в руке. Тишина, солнышко, безлюдье полное. И меня колотит крупной дрожью. Ну, понемножку успокоилась. Стала рассуждать уже совершенно спокойно. И что теперь прикажете делать? Возвращаться на КП и там всё рассказать, попросить, чтобы меня свезли в Метсанбат, рассказать, что вместо шофёра за рулём козлика сидела какая-то тварь? Вы бы на их месте отнеслись серьёзно к подобному рассказу? Кто-то подумали бы, что у докторши, вульгарно выражаясь, у самой шарики заехали за ролики, бытовало тогда такое выражение. Давай, нет с людьми это случается. Словом, я постояла, постояла, собралась с духом и пошла дальше, прямохонько в Метсанбат. Пистолет, правда, так и не спрятала, держала в руке со снятым предохранителем. Только ни этого, ни машины так больше и не увидела. Добралась до окраины деревни без малейших приключений. Спросила у часового, не проезжал ли козлик с белобрысым таким пареньком за рулем. Оказалось, проезжал. Часовой его, понятное дело, останавливать не стал, он же не в расположении медсанбата ехал, а мимо. Вот такая история. Я была девушка городская с высшим образованием, из интеллигентной семьи. Дома у нас никто и никогда не интересовался таким чертовщиной, мистикой, фольклором. никаких верующих бабушек, никаких вечерних рассказов в духе вечеров на хуторе близ Диканьки. Вечера это было совсем другое, классика литературный вымысел. А сама я была, естественно, комсомолкой, твёрдокаменной материалисткой, как писал кто-то, воспитана временем и страной. Но это Со мной приключилось на самом деле честное слово. Это была тварь в человеческом обличье, оборотень. Знаете, я и тогда была твёрдо уверена, и теперь стою на том же. Если бы я всё же села в машину к этому, там бы мне и конец.